Глава 17. Просто удивительно, как легко и быстро могут объединиться самые разные люди, если у них есть общие интересы, вроде быстрых машин или разжигания костра. Не знаю, чьей богатой идеей стал развести большой костер в центре трека, но будь я проклята, если в ее реализации не приняли участие все до единой группировки. Девушки и гангсты, и реднеки, и рокеры дружно стали собирать камни по окраине леса, чтобы выложить днище костра, а парни начали искать и ломать об колено ветки, чтобы использовать для растопки. Чрезмерно возбудившийся Боба приволок на прицепе своего грузовика целую сосну. Выпендрёжник. Когда огонь разгорелся, все владельцы грузовиков опустили задние борта кузовов, чтобы люди могли сесть. Все пили пиво, отбивались от комаров. Солнце садилось, музыка... Из каждой машины доносилась какая-то своя, становилось все громче, заревели моторы, наступало время гонок. Мы с Харли сидели в кузове бубы, довольные, как поросята в навозе. Вдруг Харлич мокнул меня, встал и сказал, что сейчас вернется. Я уже достаточно побывала на гонках, чтобы понять, к чему это. Харли собирался подсуетиться, так что я закурила». Мое любимое действие, когда я была где-то сама по себе. И изо всех сил постаралась принять независимый и дружелюбный вид. Я не просто сижу тут, как лох в одиночестве. Я курю. Совсем другое дело. Как раз когда я собиралась прикурить новую сигарету от предыдущей, какая-то девушка, подойдя ко мне, плюхнулась рядом. Что было не так-то просто, учитывая высоту кузова в грузовике Бубы. Эта тёлка выглядела как картинка из старого календаря. Светлые волосы, закрученные в аккуратные локоны, перевязаны миленькой бело-голубой косынкой. Выпуклости тела туго обтянуты узким топом в бело-голубую клеточку и красными шортами с высокой талией. И ярко-красная помада. Она вся была как 4 июля, а уж когда она уселась рядом со мной, я почувствовала себя прям каким-то 15 апреля, днем уплаты налогов. Привет! сказала она одаряя меня модельной улыбкой. «Это, наверное, покажется тебе очень странным, но это ведь ты встречалась с татуировщиком по прозвищу «Рыцарь»». Я быстро огляделась, чтобы убедиться, что Харли нет поблизости. Он как-то недолюбливал тему «Рыцаря», да и я тоже. К счастью, в безумии учебы в колледже, попыток усвоить все новые курсы, работа на полставки и встреч с Харли при каждом удобном случае, моя голова была достаточно занята» и до появления мисс Июль я, кажется, давненько не вспоминала про рыцаря. «Ну да, я», — ответила я неохотно. «А почему ты спрашиваешь?» Лицо мисс Июль просияло еще, если только было куда. Я так и знала. Я узнала тебя по фото на его стойке в салоне. Я смотрела на эту чертову штуку типа часа три, пока он работал над моей ногой. Рассмеявшись, она приподняла ногу, Чтобы я могла получше разглядеть очертания роз и черепов у нее на бедре. Это определенно была работа рыцаря Трейси! Снова просияла она, протягивая мне пальцы с красными ноготками. Я приняла ее протянутую руку и слегка пожала ее, точно зная, что за этим последует. Черт, милочка, да у тебя руки как ледышки. Ага. Искусственно улыбнувшись, я вытащила свою мертвенную руку. «Ага, я в курсе». «Детка, но ты сидишь у костра в середине августа. Тебе не помешало бы набрать пару кило?» Я закатила глаза. «Я и тут в курсе». Я не хотела показаться грубой, но мой вес был еще одной темой, которую я не хотела бы обсуждать с первым встречным. Короче, пока что мисс Июль вела 2.0. «Извини, я не хотела». «Ничего, у тебя очень красивая тату». Перебила я, указывая на ее бедро и успешно меняя тему. Это была правда. У рисунков рыцаря был очень узнаваемый стиль. Яркий, сложный, опасный. Правда же? Он сам это нарисовал. У меня была назначена еще одна сессия с ним, чтобы забить это цветом, но хозяйка салона позвонила и отменила ее. Она сказала, что он ушел в армию. Рейси улыбнулась грустно и сочувственно. «Прости, что я спрашиваю». Ну, в смысле, ты теперь с Харли и все такое, но... Может, ты знаешь, когда вернется рыцарь? Я не хочу давать трогать это никому другому. Но все-таки мне не хочется годами расхаживать с незаконченным тату. Со вздохом я поглядела на еще одну девушку в печали по поводу исчезновения рыцаря. Еще одна покинутая, ищущая ответа, не знающая, как ей дальше жить. На твоем месте... Сказала я, вынимая из пачки новую сигарету. Я бы поискала кого-то еще. Трейси приподняла безупречно нарисованные бровки. Она хотела услышать другой ответ. Извини, сказала я, закуривая и выдыхая дым в сторону костра. Урение было моим любимым поведением не только в одиночестве. Это был мой любимый способ вести неприятные разговоры. Но я не думаю, что он вернется. По крайней мере, скоро. «Рыцарь сказал мне, что его отправят в Ирак сразу после базовой подготовки, и, зная его упрямую жопу, он наверняка останется там, пока его не выгонят нафиг». «Правда?» Кивнув, я стала смотреть, как тонкая стройка только что выпущенного мной дыма летит вверх, соединяясь с серыми клубами, вздымающимися над костром. Потом протянула Трейси свою открытую пачку. Поникнув плечами, она взяла у меня сигарету». Ты можешь попросить Бобби закончить ее, предложила я, не желая быть такой занудой. «Она потрясающе работает. Она делала рыцарю фоны, которые были точно такими же, как его собственная работа». «Ага, наверное, я так и сделаю», — сказала она. «Извини», — пожала я плечами. «Изгадить что-то — это совершенно в духе Рональда Макнайта». «Не извиняйся», — ответила Трейси, снова натягивая свою улыбку мисс Июль. Ты единственный человек, который смог объяснить мне, что происходит. Спасибо. Я тоже изобразила улыбку в ответ. Тут я увидела, как с дальней стороны костра идет Харли. Господи, как мне нравилась его походка. Быстрые, длинные, ловкие шаги, цепочка поблескивает в свете костра. Приближаясь, Харли смотрел на меня хитрыми голубыми глазами, и его рот растягивался в ухмылке. Ох-ох-ох. Едва обойдя костер, Харли ткнул в мою сторону большим пальцем, а потом указал им куда-то себе за плечо. «Давай, тебя ждут». «Что значит, меня ждут?» — моргнула я. Харли продолжал делать серьезный вид, но улыбка в уголках его рта говорила мне, что тут какая-то шутка, которую я пока не понимаю. «Это значит, ты следующая леди. Ты сегодня участвуешь в гонке. Давай». «Бери, странка, встречаемся на старте!» Мой потрясенный выдох вырвался наружу с мешком. «Нет! Что? Нет же! Я не участвую в гонках! Вот!» Я вынула из кармана ключи и протянула ему, стараясь держать их как можно дальше от себя. «Бери, иди сам!» Арли покачал головой. не -а. Не сегодня, дражайшая леди! У нас тут новичок, которому нужно устроить теплый прием. Я покосилась на Харли. «То есть ты хочешь, чтобы я проиграла?» «Я хочу, чтобы ты сделала так, чтобы он ушел с улыбкой на лице». Встав у меня между ног, Харли положил руки мне на бедра и прижался лбом к моему лбу. «Я знаю, что ты это можешь». Закатив глаза, я взглянула на Трейси, от которой не было никакой помощи. Она только пожала плечами и состроила рожицу, говорящую «Ничем не могу помочь». Харли воспользовался моим поворотом головы, несколько раз поцеловав меня от уха до шеи. Застанав, я сдалась. «Ладно, ладно. Но только потому, что я должна продуть». «Ты не должна продувать», — прошептал Харли мне на ухо. «С тем, что я сделал в машине, и тем, как ты тренировалась, ты легко сделаешь этого парня. У него турбо, так что тебе только надо сбросить газ на поворотах, чтобы он оказался впереди». «У этого папенькиного сынка глубокие карманы, так что если мы разыграем все верно, то сможем потом получить с него вдвое». Мне было противно кого-то разыгрывать, но таковы были правила игры. Все на этом поле или выигрывали, или проигрывали, или смотрели, и все обожали каждую секунду всего этого. Так кто я такая, чтобы осуждать? Спрыгнув из кузова, я попросила Трейси пожелать мне удачи и с тяжестью в животе направилась к своей машине» продвигаясь со скоростью 3 км в час, я стала пробираться к стартовой линии трека, оттягивая это насколько возможно. Даже не знаю, чего я так психовала. Карли не просто разрешил мне проиграть гонку. Он практически велел мне это сделать. Никакого давления. Но вид рядом с собой новёхонькой Toyota Супра Turbo со спойлером, размером и формой как мост Золотые Ворота не то чтобы успокоил мне нервы. Харли ждал меня. Я опустила окно, чтобы поговорить с ним, и меня тут же оглушил ободряющий рев толпы. Кому они кричат? Наверняка же не новичку. Значит, остаюсь только я. Но я должна проиграть. От мысли, что я разочарую народ Харли, свой народ, меня затошнило еще больше. Нагнувшись в открытое окно, Харли поцеловал меня. Не вздумай мне выигрывать, ладно? Тут я расхохоталась. «Ага, ладно, я постараюсь. Вот уж, блин, точно. Эту гонку стартую я, так что как увидишь, что я опустил руки, газуй. Ты, скорее всего, его обгонишь, так что помни, что я говорил, полегче на поворотах, чтобы дать ему прийти первым». Я кивнула, стараясь не закатить глаза. Сам факт, что Харли считал, будто меня нужно уговаривать быть полегче на поворотах, был прелестен» да меня нужно было уговаривать вообще хотя бы стронуться с места. Как только Харли занял свое место на белой икс-метке, мой желудок заурчав, испустил свежую дозу желудочной кислоты. Ну, блин, началось. Харли поднял вверх два пальца. Насчет два. Я опустил ручник. Харли поднял вверх руки. Я сняла левую ногу с тормоза, слегка нажала на газ не отпуская сцепления и точно, как он учил, посмотрела, как начала медленно подниматься стрелка тахометра. Когда Харли уронил руки, я вдавила газ до конца и одновременно сорвала ногу со сцепления. Харли был прав. Я определенно обогнала его на старте. Вообще-то я на секунду нахрен взлетела в воздух. Мою голову вдавила в подголовник, пока я изо всех сил пыталась справиться с маленькой пятеркой, которая может». «Уж не знаю, какую херню сделал Харли с моей машиной, но что бы это ни было, эта дрянь работала. Я уже вылетела на первый поворот. С бурлящим адреналином и мозгом, который не делал ничего, кроме повторений «блин, блин, блин» по кругу, телу пришлось обратиться к мышечной памяти. Не думая, я сделала именно то, что мы с Харли делали на тренировках. То, что я тысячу раз делала на этом самом треке, только днем и безо всяких зрителей». На повороте я отпустила газ, взмолилась всем святым, чтобы мои шины не заскользили и не занесли, подавила желание опустить передачу и снова нажала на газ, как только впереди показалась прямая. В восторге от того, что вышла живая из первого поворота, я вдавила сцепление и перешла на третью до того, как сообразила, что сделала все как надо. Глянув в заднее зеркало, я увидела блестящую белую супру, корпусов на 5-6 позади себя. Черт возьми! После этого возврата не было. Я уже приближалась ко второму повороту. На мой взгляд, у меня было три варианта. Первое. Изобразить механическую поломку, для чего нужно было врать так, как я в жизни не умела. Второе. Замедлиться и дать ему меня обогнать, но тут я могла бы с тем же успехом вывесить себе на лобовик плакат с большими красными буквами. Биби просрала гонку. Третье. Выиграть и сорвать нахрен все планы Харли. Когда я снова взглянула в зеркало, стало ясно, что выбора вообще-то нет. Я уже снова была на прямой, а папин мальчик едва втягивался во второй поворот. Я слегка подняла ногу с газа, просто чтобы совсем уж не улететь, Но как только Супра начал нагонять меня, я снова ушла от него на третьем повороте. Черт возьми!» — заорала я на него из своей машины. «Да ты, блин, даже не стараешься! Давай же, козёл!» Прежде чем я сама поняла, я прошла четвертый поворот и пересекла линию финиша. Вот прямо так. Бум. Провал. Мне поручили одно единственное дело, и я его просрала но в смысле правда, как трудно было не выиграть что-то. Особенно то, чего толком и делать-то не умеешь. Как самый печальный в истории победитель, я подъехала к Харли, который ждал меня на стартовой линии, и выглядел всерьез обозленным. Чёрт! черт, черт, черт! Единственный раз, когда я видела его таким же злым, это когда он узнал, что я встречалась с рыцарем. Но в этот раз было страшнее — потому что сейчас он злился на меня. Я понятия не имела, во сколько ему может обойтись мой просёр, но была уверена, что дело плохо. Харли всегда очень тщательно планировала все свои расклады, так что каждое домино должно было упасть именно таким, а не другим образом. «А моё чертово домино вообще нахрен не упало! И что же теперь будет?» Сделав глубокий вдох, я открыла дверцу машины, но Харли уже ушел. Когда я вышла, шум, долетающей из толпы, показался мне странной смесью восторга и ярости. Если только у Супры не было группы поддержки, о которой я не знала, восторг относился ко мне. От моих. Мощная рука схватила меня сзади за локоть и развернула. Это был Харли, глядящий на меня с непроницаемым выражением. Протянув мне два пальца с зажатой между ними стопкой купюр, он сказал вот твой выигрыш, гонщик». Когда я не взяла деньги, Арли просто засунул их в карман моих драных джинсов, повернулся лицом к толпе и махнул кучке реднеков. Снова обернувшись ко мне, он вдруг сменил свою гримасу на мою любимую хитрую подмигивающую ухмылку. «А это мой выигрыш». Один за другим энтузиасты трека выстроились в очередь, сдавая свои тяжко заработанные доллары. Десятки, двадцатки, И даже несколько сотен, в протянутую, открытую ладонь Харли. Он хихикал и всю дорогу болтал какую-то ерунду, называл их сексистскими свиньями и говорил им «Так вам и надо, чтобы не ставили против леди». Последним был Буба. Харли с улыбкой цокнул языком и сказал «Я думаю, ты должен принести Бибе свои извинения». Буба искренне и виновато поглядел на меня темно-карими глазами. «Прости. Ты выиграла эту гонку в пух, детка. Тебе есть чем гордиться». Когда Буба ушел, держа свою рыбацкую шляпу в руках, я уставилась на Харли с разинутым ртом и поднятыми под самый лоб бровями. «Что вот это сейчас было?» «Ты заработала нам кучу денег. Вот что было!» Улыбнулся Харли, щелкая меня по носу указательным пальцем. «Так ты хотел, чтобы я выиграла?» «Я не знала, сердиться мне или радоваться». «Нет, я знал, что ты выиграешь. Особенно у этого дебила». Арли мотнул подбородком в сторону шоссе, по которому умчался после проигрыша владелец Супры. «Не только потому, что эта штука была с автоматом». Арли выговорил это слово как оскорбление. Но и потому, что у него сзади два тяжелых сабвуфера. Этот засранец буквально умолял кого-нибудь взять у него его деньги. Почему бы это не сделать тебе?» Улыбка Харли была заразной. Я не могла сердиться на него, когда он так улыбался. «Ты нахрен обманул меня?» Рассмеялась я, плечу пальцем ему в грудь. не -а. я просто не хотел, чтобы ты нервничала. Ты брал ставки против меня». На сей раз я стукнула его в грудь. «Эй!» — ухмыльнулся Харли, поднимая руки. «Но я-то сам ставил на тебя, да?» Это было правдой. Когда до меня целиком дошла суть произошедшего, время на секунду замерло. Карли был единственным, кто ставил на меня. Он верил в меня, когда никто больше не верил. Он верил в меня больше, чем я сама. Он верил настолько, что готов был рискнуть сотнями, а может, и тысячами долларов. И он верил в меня достаточно, чтобы рискнуть показаться козлом перед людьми, которые обожали его, что и случилось, когда он встал передо мной на одно колено и попросил выйти за него замуж прямо тут, на треке. И я с улыбкой на лице, пачкой сотенных купюр в кармане и первой победой за душой сказала «нет».